Обидели тебя сильно, не то спрашивай, не то утверждая, сказала Наташа. Только при тут весь народ? Кажется, ты сам говорил, что воронцовы всегда служили не властям, а России. Говорил. А России моя служба сейчас нужна? Вот это, что ты мне сейчас предлагаешь? Наоборот, не получится? Наташа подошла к самому краю экрана, Оперлась рукой о его внутреннюю поверхность. Их лица почти соприкоснулись. «Что ж, давай попробуем вместе разобраться. Заодно отвечу и на второй твой вопрос. Ты — Воронцов. Последний, кажется, представитель своей ветви, так? С твоей помощью не удержался от упрека Дмитрий. Согласна. Пусть с моей». «Молодая была, глупая. Не в этом сейчас главное. Скажи, что ты знаешь о второй линии своих предков со стороны матери?» Вопрос был настолько неожиданным, что Воронцов растерялся. Действительно, эта сторона собственной генеалогии была для Дмитрия покрыта туманом какой-то сомнительной тайны. Из коротких, отрывочных, случайных, почти что разговоров с матерью Он знал, что она происходила из кубанских казаков Что дед его имел чин Ясаула и был станичным атаманом В гражданской войне участие будто бы не принимал Но в конце 20-х или начале 30-х годов был раскулачен и сослан со всей семьей Только мать каким-то образом уцелела, оказалась в Ленинграде где и вышла замуж за молодого командира РККФ Воронцова. Говорить обо всем этом вслух в семье считалось непринятым. Дмитрий даже не знал отчество своего деда, да признаться не слишком и интересовался. Правда, мать, не желая выглядеть среди Воронцовых безродной крестьянкой, а в анкетах ей приходилось писать из крестьян, подчеркивала, что предки ее происходили из польской шляхты, и один из прадедов в семнадцатом, кажется, веке, сменив веру и подданство, вступил в Запорожскую сечь. «Неужели тебе никогда не хотелось узнать подробностей?» — спросила Наташа. «Как тебе сказать? Возникало иногда такое желание. Мать и сама мало что успела в детстве узнать, да и вспоминать ей, по всему судя, было не особенно приятно». По-моему, и она, и отец просто вычеркнули ее прошлое. Времена тогда были, сама знаешь. Только какое отношение? Отношение самое прямое, перебила его Наташа. Именно из-за твоего происхождения на тебя и обратили внимание. Не просто ж так вдруг взяли одного из пяти миллиардов. Ты правильно отметил. Но чтобы разговор у нас дальше стал действительно предметным, Ты кое-что почитай. Там в шкафу на второй полке справа зеленая кожаная папка. Посмотри внимательно, а потом продолжим. Она кивнула ему ободряюще, изобразила нечто вроде воздушного поцелуя, и экран медленно потемнел, как будто там у нее в комнате опустились светомаскировочные шторы.